глава 37 Анна Еще несколько часов мы пробыли в доме мэра. Мне все же пришлось применить на нем свой дар, потому что Макс хотел знать все, с кем Альберта был близок, кто чаще всего был вхож в дом, кто показался мэру подозрительным. К концу допроса у нас появились две проблемы. Первое: мэр не рассказал ничего, что могло бы помочь в деле. а вторая: Мы едва сдерживали смех, узнав все страшные тайны Альберта Дюваля. Наличие трех любовниц в весьма почтенном возрасте оказалось самым приличным фактом из биографии мэра. Макс требовал подробностей, что дамы мэра делают у него в гостях и отлучаются ли из его спальни. Лучше бы мы не знали этих секретов. Когда сеанс гипноза был закончен, Альберта еще долго не мог понять, почему мы едва сдерживаем смех. «Макс, значит, завтра мы идем на новогоднюю ночь к семье Монталь?» Мы шагали по заснеженной улице, направляясь домой. Мэр галантно предложил воспользоваться его экипажем, но Макс отказался. «У нас совсем немного времени», — ответил он, задумчиво глядя вдаль. «Нам необходимо проверить самых близких друзей мэра. Все они завтра будут там». А если не будет зацепок, тогда мы выкрадем кролика у Шарлен. Ты собираешься пытать зверушку? Я покосилась на Макса. Он, конечно, рассказывал, что это не совсем обычный кролик, но моя упрямая фантазия все равно не могла превратить милого, пушистого зверька в крикливую злобную зверюгу. Если потребуется. Да, он единственный, кто знает, как выглядит этот проклятый господин. И в числе первых подозреваемых у тебя семья Монталь. Пока да. Вполне возможно, что господин — это не обращение, а кодовое имя. Многие шпионы используют их, особенно если вынуждены работать в команде. Так они защищают себя от предателей. Не думаю, что в соседней империи шпионаж построен по-другому. Получается, это может быть не только мужчина, но и женщина. Вполне. Надо быть всегда на чеку. Даже когда мы оказались дома, я не смогла расслабиться. Какая-то необъяснимая тревога сидела внутри. Возможно, потому что впервые вместо спокойной и уютной новогодней ночи меня будет ожидать череда опасностей. Тем более семья Монталь устраивает бал-маскарад И под маской может оказаться кто угодно. «Вам пришло письмо, господин Тьер». В вестибюле нас встретил Андре. «Спасибо». Макс забрал из рук дворецкого послание и быстро пробежался по нему глазами. Ухмыльнувшись, он небрежно смял его и отправил в карман брюк. «Что там?» «Начальство только что подтвердило то, что мы и без них уже знали», — сообщил он. «История с найденными пещерами на приграничных территориях — правда. К нам должны выслать подкрепление». «Дело слишком опасное?» Риски слишком велики. Мы и так не знаем, какими силами и способностями уже обладает наш таинственный господин, поглотивший силу шести кристаллов тьмы. Надеюсь, он еще не научился просачиваться сквозь стены. Добавил Макс, усмехнувшись. Я нервно сглотнула. В отличие от него, я была не настолько бесстрашна. Его усмешка вдруг стала неестественной, а движение скованными, когда Анри решил помочь ему снять пальто. «Я подготовил ванну, о которой вы просили в записке, господин Тьер», — чуть добавил дворецкий. Макс с благодарностью кивнул, и я нахмурилась. «Тебя что-то беспокоит?» «Меня беспокоит только завтрашняя ночь». Макс сделал ко мне шаг, и я решила, что он собирается меня обнять, но вместо этого он вдруг обошел меня и направился к лестнице. И она хмурилась, глядя ему вслед. Мне казалось, что он сам не свой. И я не могла понять причину его внезапного холода. Еще утром между нами все было хорошо. А может это просто бурлит моя фантазия? Отголоски неудачных прошлых отношений? Может он просто сегодня перенервничал, как и я? Макс, а если брать мэра на завтрашний праздник, плохая идея интересовалась я, двигаясь за ним следом. Давай скажем всем, что он заболел. Нет. Вы с Геллором собираетесь использовать его как приманку? Именно. Макс щелкнул пальцами, но даже не обернулся. Не беспокойся. Геллор не спустит с него глаз на этом балу. Тем более отдел пришлет еще нескольких шпионов в помощь. Мы будем не одни. Когда мы оказались на втором этаже, и он прямиком двинулся к ванной комнате, я не выдержала. «Макс!» — окликнула я, заставляя его задержаться у двери. Подобравшись к нему почти вплотную, я ласково провела ладошкой по его груди и заглянула в глаза. «Тебе помочь с водными процедурами?» Впервые я примеряла на себя роль соблазнительницы. Макс плотоядно усмехнулся, И его пальцы внезапно обхватили мою ладонь. Я смотрела в его потемневшие глаза, пытаясь угадать его настроение. Видела в них нежность и желание. Когда его губы коснулись внутренней части моей ладони, я затаила дыхание, чувствуя, как участилось сердцебиение. «Я приду к тебе позже, жена», — крипло произнес он, гипнотизируя меня своим жарким взглядом. Макс скрылся за дверью ванны, а я так и осталась стоять в коридоре, ощущая теплый след его губ на своей ладони. «Прошу прощения!» Мимо меня проскользнул Анри, неся на подносе ворох звенящих бутылочек, накрытых белой салфеткой. Он последовал за своим господином, громко хлопнув дверью, и я словно очнулась от дурмана. Оказавшись в своей комнате, я похлопала себя по щекам, стараясь привести в чувство. «Безумие какое-то!» Я улыбалась и злилась сама на себя за то, что так девственно и нелепо реагирую на поцелуи Макса. «Ладонь! Мать моя! Он просто поцеловал меня в руку, а я уже вся на взводе!» Я плюхнулась на кровать и прикрыла подушкой лицо. Вспомнила, как самоотверженно Макс закрыл меня своими крыльями, как щитом, принимая на себя весь удар снежной стихии как крепко прижимал меня к себе, боясь оставить без защиты. Впервые я чувствовала себя такой счастливой и живой одновременно, желанной, защищенной, и мне до ужаса не хотелось терять это ощущение. При мысли о том, что эта маленькая сказка закончится, как только мы завершим расследование, мне стало грустно. При мысли о том, что эта маленькая сказка закончится, как только мы завершим расследование, Мне стало грустно. Теперь мысль о том, чтобы поселиться где-то в одиночестве и окружить себя книгами с вымышленными героями и их чувствами уже не казалась такой привлекательной, как раньше. Да и зачем мне вымышленные книжные мужчины, если рядом со мной настоящий клад? Отбросив в сторону подушку, я воинственно вскочила с кровати и принялась стягивать себе одежду. Накинув тонкий халат из красного атласа на свое обнаженное тело, я быстро расчесала волосы и волнительно вздохнула, глядя в зеркало. Решила, что в этом мире я буду брать от жизни все. Пора покончить со скучной и правильной жизнью. Я осторожно выглянула в коридор. Со стороны лестницы появился Андрей, неся на подносе новую порцию неизвестных мне маленьких звенящих бутылочек скрытых от любопытных глаз под плотной салфеткой. Понимая, что он снова движется к ванной, я выскочила в коридор, преграждая ему дорогу. Конри, давай я отнесу». Я попыталась вырвать из рук дворецкого поднос, но он воспротивился. «Не стоит. Я сам». Помощник Макса ловко увернулся, загораживая собой свою ношу. Господин Тьер сказал, чтобы я не пускал вас в ванную. Я сощурилась, глядя на Дворецкого с непониманием. Что за странные приказы? Что с ним? С ним все в порядке. Он просто желает принять ванну в одиночестве. Что-то здесь было не так. И мне необходимо было узнать, что именно. Но, судя по воинственному настрою Анри, договориться, по-хорошему не получится. Значит, придется действовать по-плохому. Ладно. Я шумно вздохнула и выставила вперед руки, давая понять, что уступаю. Неси сам. Благодарю, госпожа Тьер. Я отошла в сторону, дожидаясь, пока слуга успокоится и продолжит путь. Как только он прошел мимо меня. Я снова тихо его окликнула. «Да, госпожа Тьер!» Он остановился и обернулся. Как только наши взгляды встретились, я щелкнула пальцами, применяя гипноз. «Отдай мне поднос, и можешь быть свободен». Анри с глупой улыбкой вручил мне поднос и поспешил назад к лестнице. А я юркнула в ванную и прикрыла за собой дверь.